Глава восьмая Прошла неделя, наступил день уплаты десятины. При этом с Тамлином мы провели ничтожно мало времени, всего один день. Мы гуляли по саду, предавались телесным утехам на поле среди жарких от солнца трав. Потом обедали вдвоем, без Лосена и Ианты. И вдруг его вызвали на границу. С чем это связано и куда он едет, Тамлин мне не сказал. только потребовал, чтобы я ни в коем случае не покидала поместье. Ещё он добавил, что отныне меня будут постоянно охранять. И потому всю неделю я была предоставлена сама себе. Я снова просыпалась среди ночи и меня выворачивала после кошмарного сна. Снова моё лицо намокало от слёз. С Эантой мы виделись несколько раз. Если она что-то и знала о злодейском убийстве на Севере, со мной этого не обсуждала». Да мне и самой совсем не хотелось говорить о вещах, постоянно занимавших мой ум. И потому, оказавшись в обществе Ианты, я помогала ей выбирать мне одежду, драгоценности и прическу для грядущего дня уплаты десятины. Когда я, не удержавшись, спросила, чего ожидать от этого события, Ианта заверила меня, что Тамлин обо всём позаботится, а мне нужно лишь находиться рядом и наблюдать. Это радовало. Как хорошо, что я избавлена от речей и действий. Но татуированный глаз на левой ладони по-прежнему глядел на меня, и мне стоило огромных усилий не смотреть на него самой и не вспоминать слова Ризы. Тамлин вернулся накануне, поздно вечером. Я старалась не приставать к нему с расспросами. На его плечах и так лежало тяжкое бремя власти, и потом сомневаюсь, что он рассказал бы мне намного больше, чем Ианта. Мы с Тамлином сидели в главном зале на возвышении. Вокруг всё блестело мрамором и золотом. Передо мной тянулась нескончаемая вереница плательщиков, и все смотрели на меня. Многие не могли сдержать слёз благодарности и благословляли меня за избавление п р и т я н и и от страшной чумы по имени Амаранта. и а н т а была в своём обычном жреческом одеянии с капюшоном. Она стояла возле дверей, благословляла уходящих, ободряла тех, кто рабел и терялся в моём присутствии и сообщала всем, что теперь, когда одержана победа добра над злом, мир стал лучше. Через 20 минут я уже ёрзала на с т о л е устав от скопления фейцев и фейри. Спустя 4 часа я вообще перестала воспринимать какие-либо слова. А они всё шли и шли. Посланники, представляющие каждый город, селение или сообщество подданных д в о р а в е с н ы Тамлину е с л и золото и драгоценные камни, кур, овощи, фрукты, ткани. Вид оплаты не имел значения. Главное, чтобы она точно соответствовала сумме, которую надлежало заплатить. л а с е н стоял рядом с возвышением, учитывал все приношения и делал соответствующие записи. Он был вооружен до зубов, ровно как и десяток караульных, расставленных по всему залу. л а с е н именовал это помещение «залом принятия», Однако мне оно здорово напоминало тронный зал. Может, он придумал такое название, поскольку иные слова... Поскольку я слишком много времени провела в ином тронном зале, о тамлин и того больше. Но там я не сидела на возвышении. Меня заставляли вставать на колени. Там я с опаской приближалась к ступеням, совсем как худенькая серокожая Фейри. Одна из многочисленной толпы, где перемешались все сословия. Одежды на ней не было. Длинные тёмные волосы прикрывали высокую крепкую грудь. Её громадные глаза на остром личике были совсем чёрными, словно пруд со стоячей водой. Когда она двигалась, её кожа странно переливалась на послеполуденном солнце. На лице Лосена появилась гримаса недовольства, но он воздержался от замечаний и лишь смотрел, как водяная Фейри склонила голову и сложила длинные тонкие ручки на груди, п р и к р ы т о й волосами. «От имени Водяных Фейри я приветствую тебя, Верховный Правитель», — произнесла она. Ее речь больше напоминала шипение. Ее красивые чувственные губы окаймляли рот, полный острых неровных зубов, похожих на щучьи. Заостренные черты лица лишь оттеняли угольно-черные глаза. Я не впервые видела Водяную Фейри. Они обитали в пруду, в границе садов поместья. Их там было пятеро, живущих среди камышей и кувшинок. Я редко видела их целиком, в основном только блестящие головы, торчащие над водой. Я и представить не могла, сколь отталкивающе выглядят их тела. Хвала котлу, я была не настолько безрассудна, чтобы отважиться поплавать в том пруду. Я глядела на Фейри и зримо представляла, как она схватила бы меня тоненькими пальчиками, вонзив ногти в кожу, а потом уволокла бы под воду, не дав даже вскрикнуть. «Добро пожаловать», — ответил ей Тамлин. Церемония длилась пять часов, а Тамлин оставался бодрым и свежим, как утром. Наверное, теперь, когда вернулась его магическая с е л а он почти не уставал. Водяная Фейри приблизилась еще на шаг. Ноги у нее тоже были тонкими и пятнистыми, а ногти напоминали когти. Лосен как бы ненароком поднялся на пару ступенек, оказавшись между м н о ю и серокожей Фейри. Вот почему его поставили с моей стороны помоста. Я скрипнула зубами. Если Тамлин и Лассен не верили в войну с сонным королевством, чего тогда они опасались? Кто отважится напасть на нас здесь, в нашем доме, на нашей земле? Уж е не это ли тщедушная водяная Феири? Даже и а н н т о прекратила раздачу благословений и с любопытством наблюдала, что будет дальше. Водяная Феири отвесила низкий поклон, настолько низкий, что ее черные волосы покрыли мрамор. «Прости меня, Верховный Правитель, но в нашем озере совсем не осталось рыбы». Лицо Тамлина было непроницаемым, как у каменной статуи. «И всё равно ты обязана внести десятину». Корона, венчающая его голову, ярко сверкала в лучах солнца. Она была в форме венка из первых весенних цветов и переливалась изумрудами, сапфирами и аметистами. К Тамлину по наследству перешло ещё четыре такие короны — Водяная Фейри простёрла ладони, приготовившись сказать ещё что-то, однако Тамлин не дал ей и рта раскрыть. «Исключений я не делаю никому. У тебя есть три дня, чтобы заплатить установленную десятину. Иначе в следующий раз ты будешь должна заплатить вдвое больше. Мне стоило немалых усилий оторвать взгляд от его неподвижного лица. Вот только заткнуть уши, чтобы не слышать безжалостных слов я не могла». И Анта кивнула. Казалось, она вся в своих мыслях, но я прекрасно понимала, кому адресован кивок. В один имфейре нечего есть. Неужели там Лен всерьёз ожидал, что они пошлют ему рыбу? «Пощади нас», — прошептала должница, стискивая заострённые зубы. Её затрясло. Серебристое, серыми пятнами кожа з а б л е с т е л а от пота. «В озере совсем не осталось рыбы». На лице Тамлина не дрогнул ни единый мускул. «Даю вам три дня». «Но у нас нет золота. Не смей меня перебивать». Я отвернулась. Таким безжалостным я его ещё не видела. «Прошу прощения, господин», — пробормотала водяная Фейри, опустив голову ещё ниже. «У тебя есть три дня, чтобы заплатить долг. Или же в следующем месяце принести вдвое больше», — повторил Тамлин. Если попытаешься уклониться, последствия тебе известны». Он махнул рукой, показывая, что больше не задерживает и должницу. Разговор с нею окончен. Когда водяная Фейри взглянула на Тамлина в последний раз, её глаза кричали от отчаяния. Она поплелась к двери, а возле помоста уже дожидался очередной плательщик, козлоногий лесной Фейри, принесший большую корзину грибов. «Нам совсем не нужна её корзина рыбы», — тихо сказала я. «Зачем обрекать эту Фейри на страдания?» Тамлин смотрел не на меня, а на открытую дверь. Должница поравнялась с Эантой. Та отошла в сторону и сжала рукой свой пояс с драгоценными камнями. Неужели верховная жрица боялась, что эта несчастная Фейри сорвёт с неё пояс, чтобы заплатить долг? «Я не могу делать исключения», — хмурясь ответил мне Тамлин. Стоит потрафить одному, и остальные потребуют, чтобы и им простили долги. Я впилась в подлокотники своего маленького дубового стула, казавшегося игрушечным, по сравнению с резным троном, на котором восседал Тамлин. Нам не нужны приношения, которые твои поданные отрывают от себя с кровью. Но зачем нам моток золотого руна или б а н к о в а р е н ь я Если в их озере не осталось рыбы, три дня ничего не изменят. К чему обрекать её на голод? Почему бы не помочь ей и не запустить в пруд мальков? Через некоторое время там снова будет много рыбы. Я помнила свои голодные годы, когда у меня сводила живот, и потому не могла просто взять и забыть историю с водяной фейри. Мне хотелось кричать от несправедливости Тамлина. Наверное, он прочитал это у меня на лице, поскольку его изумрудные глаза немного смягчились. «Я следую незыблемой традиции, на которой держится благополучие нашего двора. Так поступал мой дед, так поступал мой отец, так будет поступать мой сын». Он улыбнулся, дотронувшись до моей руки, и добавил. «Когда-нибудь, когда-нибудь, если мы вообще поженимся, если я не буду для него такой обузой, как сейчас, если мы оставим позади тени, не дающие нам покоя сейчас». После моего возвращения мы совсем не говорили о свадьбе. К счастью, и Анта тоже о ней молчала. И всё-таки мы могли бы помочь этой Фейри. Раздобыть мальков совсем несложно. Нам и так хватает дел. Милостыня ещё никому всерьёз не помогала. Я открыла рот и тут же закрыла снова. Сейчас не время для споров. Тамлин подал знак тамнившемуся козлоногому Фейри. — Здесь душно. Выйду на воздух. — сказала я и быстро встала. Я сбежала по ступеням, прежде чем Тамлин успел возразить. Я старалась не замечать ни троих караульных, которых он отправил вслед за мною, ни глазеющих и перешептывающихся плательщиков. И Анта тоже пыталась меня удержать, но я пронеслась мимо, даже не взглянув на неё. Выйдя через главный вход, я быстро спустилась, лавируя между стоящими в очереди. На меня оглядывались знати низшей сословия. Я искала глазами должницу и, наконец, заметила её фигуру. Водяная Фейри заворачивала за угол, торопясь к своему пруду. Она шла, вытирая глаза. «Эй, подожди!» — крикнула я и побежала к ней. Я быстро её догнала. Караульные остановились на почтительном расстоянии. Водяная Фейри тоже остановилась, повернувшись ко мне с умопомрачительной быстротой и изящностью. И всё равно вне воды она выглядела настолько отталкивающе, что я усилием воли заставила себя смотреть ей в лицо. Караульные наблюдали, положив руки на офисы мечей. Носа у неё не было, только две щёлочки. Чуть ниже ушей располагались жабры. Должница слегка наклонила голову. Это не было поклоном, поскольку я ничего собой не представляла. Однако она узнала во мне живую игрушку верховного правителя. «Что тебе угодно?» — прошипела она, блеснув щучьими зубами. «Какова величина твоей десятины?» При виде тонких пальчиков и острых, словно б р и т в а зубов, моё сердце заколотилось быстрее. В своё время Тамлин мне рассказывал, что водяные феери всеядны, и если в их пруду не осталось рыбы, сколько золота ему нужно? Точнее, сколько стоит твоя рыба, если пересчитать на золото? Гораздо больше, чем есть у тебя в кармане. Но у меня есть не только в кармане. Я торопливо сняла с руки золотой браслет, усыпанный рубинами. И а н т о уверяла, что он больше подходит к моему сегодняшнему платью, чем серебряный, который я обычно надевала. Я протянула браслет должнице. «Возьми». Раньше, чем она успела протянуть тоненькую ручку, я сняла золотое ожерелье и вынула из ушей золотые серёжки-капельки. «Бери всё, отдай ему долг, а потом купи себе еды». У водяной Фейри округлились глаза. В близлежащей деревне каждую неделю устраивали торговый день, И хотя продавцов было не ахти сколько, правление Амаранты отучило Фейри торговать. Там можно было купить всё необходимое. «Какую плату ты потребуешь?» — спросила должница. «Никакой. Я тебе не в долг даю, а насовсем. Бери». Я протянула руки с драгоценностями. Водяная Фейри хмуро поглядела на сокровище. «И ты ничего не хочешь взамен?» «Ничего. Бери». Фейри, стоящие в очереди вблизи нас, всё видели и слышали. Они недоумённо смотрели на нас. Бросив ещё один взгляд на драгоценности, водяная Фейри протянула к н е м тонкие липкие пальцы. Она коснулась моих, и я не сумела не вздрогнуть. В серых пальцах Фейри украшения напоминали солнечный свет разлитой по водной поверхности. «Спасибо тебе», — сказала она и теперь поклонилась по-настоящему. «Я не забуду твоей доброты». Её слова выскальзывали изо рта, словно рыба из воды. Я всё-таки вздрогнула, когда взглянула в её громадные чёрные глаза, угрожавшие проглотить меня целиком. «И никто из моих сестёр не забудет», — добавила водяная Фейри. Повернувшись, она снова пошла к дому. На лицах к а р а о л ь н ы х я прочла нескрываемый упрёк. Обедала я с Лосеном и Тамлином. Оба молчали. Взгляд Лосена метался от меня к Тамлину, а потом к своей тарелке. Выдержав минут десять тишины, я положила вилку и спросила у Тамлина. «В чём дело?» «Ты сама прекрасно знаешь, в чём». Не раздумывая, ответил он. И я промолчала. «Ты отдала этой водяной фейре свои драгоценности. Драгоценности, подаренные мною. У нас дом ломится от золота и драгоценных камней». Лосен шумно вздохнул а и едва слышно пробормотал. «Повторение пройдено н г о «А почему мне нельзя было отдать ей драгоценности?» — с вызовом спросила я. «Они для меня ничего не значат. Нет ни одной вещи, которую я бы надела дважды. Зачем мне склад драгоценностей?» Тамлин слушал, поджав губы. «Да пойми ты, дело не в драгоценностях. Своим поведением ты подрываешь законы моего двора. Они были установлены не просто так. И когда ты отдаёшь этой обжоре золото, чтобы она не померла с голоду...» «Твои действия выставляют меня слабаком, и не только меня, весь двор!» «Не говори со мной в таком тоне», — сказала я, оскалив зубы. Тамлин стукнул кулаком по столу, выдвинул когти, однако они меня не испугали. Я подалась вперёд, схватившись руками за край стола. «Ты до сих пор не представляешь, каково мне было месяцами жить в п р о г о л о д ь Каждую зиму нам угрожала голодная смерть». «Можешь сколько угодно называть эту Фейри обжорой, но у меня тоже есть сёстры. Я помню, что значит возвращаться домой с пустыми руками, не добыв никакого пропитания». Я заставила себя успокоиться, но неведомая сила бурлила во мне, перехлёстывая через край. «Возможно, эта Фейри глупейшим образом растратит деньги. Возможно, она и её сёстры не знают удержу. «Но я не хочу обрекать их на голод только потому, что когда-то твои предки придумали нелепые правила!» л а с е н откашлялся. «Тамлин, Фейера не хотела тебя обидеть?» «Без тебя знаю, что не хотела!» — резко ответил Тамлин. л а с е н выдержал его взгляд. «Мы знавали худшие события и не застрахованы от них в будущем. Успокойся, ничего трагического не случилось». В изумрудных глазах Тамлина плясал неистовый огонь, угрожая сжечь все вокруг. «Разве я спрашивал твое мнение?» От этих слов, от его взгляда, брошенного на л а с е н а и от того, как Лосен послушно опустил голову, в моих жилах снова вспыхнула огненная река. «Лосен, подними же голову!» — мысленно умоляла я его. «Поставь его на место! Мы правы, а он ошибается!» Лосен стиснул зубы. Неведомая сила вновь заметалась во мне, готовая выплеснуться на л а с е н а «Да не опускай ты головы!» А потом я исчезла. Я оставалась в столовой. Я по-прежнему смотрела своими глазами, но одновременно видела помещение под другим углом, будто сидела на другом стуле. В меня хлынул поток мыслей, образов и воспоминаний. Мысли и чувства были давними, умными и печальными, невыразимо печальными, пропитанными безнадёжностью и чувством вины. Это продолжалось совсем недолго. Я вернулась в себя, безотрывно глядя на Лассена. Его голова! Я побывала в его голове! Проскользнула через стены его разума! Я встала, бросив салфетку на стол. Мои руки были пугающе спокойными. Я знала, от кого получила этот дар. То немногое, что я успела съесть, грозило выплеснуться наружу. Усилием воли я подавила рвотный позыв. «Мы еще не закончили обедать», — прорычал Тамлин. «Приятного аппетита!» — в тон ему рявкнула я и ушла. Я могла поклясться. Под салфеткой остались выжженные следы моих рук. И надеялась, что никто больше их не заметил. А еще я надеялась, что Лассен не почувствовал вторжения в его разум.